Глава 59. Жан уже в который раз проклял клятву Гиппократа. Он, конечно, верил в нее. Врач не должен причинять вреда. Проблема в том, что если воспринимать это понятие слишком буквально, врач не должен делать операцию или использовать радиацию для уничтожения опухоли. Это действие приведет к обширному повреждению мозга. Не допускается. Он провел виртуальной рукой по белому пространству перед собой. Оно было испещрено строками, символов и цифр, графиками и диаграммами. Все они исчезли. Самое время начать все сначала. Он уже делал это раньше. На «Титане» ему удалось. Он создал необходимое программное обеспечение, чтобы одолеть Василиска. Тогда ему пришлось писать код с нуля. Сейчас у него не было на это времени. Ему нужно работать с существующим терапевтическим устройством. Проблема в том, что оно не хотело работать с ним. Нужно вызвать у Петрова перезагрузку мозга. Существуют препараты, способные сделать это, но гораздо безопаснее использовать оптогенетическую стимуляцию. Подобно тому, как мигающие огни могут вызывать припадки у некоторых эпилептиков, другие схемы могут помочь пациенту справиться с зависимостью или с травматическим стрессом. Прекрасный терапевтический инструмент, хоть и не без риска. Используя правильную частоту и схему переключения цветов, можно запустить глубоко в мозгу процессы, которые инициировали бы перезагрузку. Нужно только найти правильный паттерн, подходящий для нейронной архитектуры. В теории это достаточно просто, но медицинская система корабля-колонии оснащена предохранителями, которые не позволяли нанести травму. К сожалению, задуманное лечение чертовски травматично. Каждый раз, когда он приближался к созданию нужного стимула, машина впадала в панику, понимая, что именно он пытается сделать. Он вызвал виртуальную клавиатуру и начал вводить новые параметры. Что-то очень безобидное, по крайней мере, на первый взгляд, чтобы компьютер не распознал опасность. Он открыл график, изображающий повторение световых импульсов на кривой интенсивности, и добавил. Это действие приведет к потенциально необратимой эго-смерти, уровень риска неприемлемый. Предупреждение загорелось ярким красным цветом, и Джан вспыхнул от ярости. Еще одна неудача, еще одно напрасное усилие, а у него так мало времени, если только... Стоп. На этот раз сообщение другое. Он даже не удосужился дочитать, когда оно промелькнуло перед глазами, но когда вызвал журнал ошибок и проверил. Неприемлемый. Там не было написано «не допускается». По крайней мере, это шаг в правильном направлении. Он изменил кривую интенсивности, немного сгладив ее. Подправил пару переменных и... Вот. Его рабочее пространство уменьшилось и появилась новая диаграмма. Сложная четырехмерная фигура, которую он едва мог понять. Он не хотел смотреть на нее слишком пристально. То, что он создал, было уродливым, ужасным. Оружие вместо терапевтического инструмента. Он вызвал контекстное меню рабочей области и сохранил работу в сжатом файле данных. Маленькая боеголовка кода — Затем перешел в меню верхнего уровня системы виртуальной реальности и выключил ее, чтобы вернуться в обычную реальность. Возвращаясь из виртуальной реальности, всегда чувствуешь себя так, будто тело застыло, будто тебя кололо и кололо иголками. А руками он стянул с лица очки виртуальной реальности, затем моргнул и сощурился, чтобы привыкнуть к свету. Потом оглядел медицинский модуль и увидел лезвие скальпеля, приставленное к его горлу. «Вы закончили?» — спросила Петрова. Она стояла странно, заложив одну руку за спину. Другая держала скальпель, направленный прямо на его сонную артерию. «Получилось?» «Я думаю, да», — ответил он. «Позвольте мне. Мне нужно добраться до 3D-принтера. Вон там». Он указал на аппарат, стоявший на столе в дальней части модуля. «Хорошо?» Она опустила взгляд на скальпель, словно не понимая, что направляет его на него. «Да-да, всё в порядке, просто мне нужно, чтобы вы кое-что поняли». «Конечно», — сказал Джан. «Василиск», — подумала он, — «он внутри неё, он управляет её поведением». «Сейчас я перейду к принтеру», — она кивнула. Но даже когда он поднялся со стула, скальпель последовал за ним. Когда он обходил Петрову, лезвие в её руке следило за каждым его движением. «Мне нужно, чтобы вы поняли, что я собираюсь делать. Я знаю, что для вас это выглядит нерационально». «Поэтому просто сохраняйте спокойствие, хорошо?» «Сохраняйте спокойствие!» «Хорошо», — пообещал он и опустил взгляд на койку, возле которой она стояла. В поролоновом матрасе были глубокие борозды, как будто она резала его скальпелем. Ее левая рука лежала на матрасе, пальцы раздвинуты, а вокруг мизинца намотаны толстые валики марли. Рядом с рукой лежали гемостатический зажим и набор для наложения швов. Все готово к использованию. Петрова. «Вы знаете, что я врач? Если вы собираетесь делать операцию, может, я смогу дать вам несколько советов?» «Не играй со мной в игры, Джан», — сказала она. И скальпель приблизился к его шее. Он боролся с желанием отпрыгнуть. «Я знаю, что ты не понимаешь. Это... это то, что ты собираешься использовать, чтобы вытравить из меня Василиска?» Она кивнула на 3D-принтер. В его выходном лотке лежало нечто на вид, как миниатюрный фонарик с красной линзой. В него была загружена программа, которую Джан создал виртуальной реальности. «Это оно, да», — ответил он ей. «Просто стробоскоп. Ничего страшного». «Хорошо, я готова. Только ты должен кое-что уяснить. Я не могу этого сделать не прямо сейчас. Прошу прощения. Я не могу делать чтобы там ни было. Я не могу делать это на голодный желудок. Так что позволь мне сделать то, что я собираюсь сделать». Скальпель зашевелился. Он отодвинулся от его горла и направился к смотровой койке. Там все было устроено для ампутации пальца. Джан никогда в жизни не двигался так быстро. Он схватил стробоскоп и включил его. «Извините», — сказал он. «За что?» — спросила она. Скальпель был всего в нескольких сантиметрах от ее кожи. Он приставил стробоскоп к ее правому глазу и запустил программу. Шаблон повторяющихся мигающих огней разных цветов предназначенных для очень точной стимуляции зрительного нерва. Она вскрикнула, то ли от боли, вызванной ослепляющим светом, то ли от того, что в голове у нее возникло нечто совершенно иное. «Извините за то, что это будет отстойно», — продолжил он и подхватил Петрову подмышки, прежде чем она рухнула на пол.